Отдел 43. Тайна Будды Тайна Будды заключается в следующем. Гаутама воплощение чистой мудрости все же должен был в своем человеческом теле учиться и быть посвященным в тайны мира подобно любому другому смертному до того дня, когда он появился из своего тайного убежища в Гималаях и первый раз проповедовал в роще Бенараса. То же самое с Иисусом с 20 до 30-летнего возраста, когда его находят произносящим Нагорную проповедь, ничто о нем не известно и ничто не говорится. Гаутама должен был дать клятву о сохранении в нерушимой тайне эзотерических доктрин, сообщенных ему, в силу своей безмерной жалости к невежеству и страданиям, как его следствию, человечества, хотя он и не хотел нарушать своего священного обета, ему все же не удалось остаться в пределах предписанных ограничений. В то время, когда он слагал свою эзотерическую философию, доктрину ока на основах вечной истины, он не скрыл определенных догм, и, шагнув за пределы законных границ, создал причины к тому, что эти догмы были неправильно поняты. В своем стремлении разделаться сложными богами он раскрыл в семи путях к нирване некоторые тайны, семи светов арупа, бесформенного мира, малое количество истины часто хуже, чем полное отсутствие истины. Истина и выдумка подобны маслу и воде, они никогда не смешиваются. Его новое учение, которое представляло внешнее мертвое тело эзотерического учения без оживляющей его души, принесло бедственные последствия, оно никогда не было правильно понято, и сама доктрина была отвергнута буддистами юга. Безмерная филантропия, беспредельная любовь и милосердие ко всем тварям были в основании его непреднамеренной ошибки, Но карма мало обращает внимание на намерения, будь они добрые или злые, если они остаются бесплодными. Если благой закон, как он проповедовался, имел своим результатом наиболее возвышенный кодекс этики и не имеющий равной себе философию наружного в видимом космосе, то он также склонял и приводил незрелые умы к мысли, что под высшим одеянием этой системы больше ничего нет, и была воспринята только мертвая буква ее. Кроме того, новое учение выбило из колеи многие великие умы, которые до этого следовали водительству ортодоксального брахманизма. Поэтому пятьдесят с чем-то лет после своей смерти великий учитель, отказавшись от полного дхармакаи и нирваны, соблаговолил в целях кармы и филантропии снова родиться. Сноска. Когда мы говорим великий учитель, то мы под этим не подразумеваем его будхическое эго, но тот принцип в нем, который был носителем его личного или земного эго, конец сноски. Для него смерть не была смертью, но как сказано в эликсире жизни, сноска пять лет т Софии, новое издание страница 3. Он сменил внезапное погружение в темноту на переход в более яркий свет. Шок смерти рассеялся, и, подобно многим другим адептам, он сбросил смертную оболочку и предоставил ее сжиганию, а пепел сохранил в качестве реликвии и начал межпланетную жизнь, облегшись свое тонкое тело. Он снова родился как Шанкара, величайший учитель ведантистов в Индии, чья философия, целиком основанная на основных аксиомах вечного откровения Шрути или первоначальной религии мудрости, на которой также до того основал свою философию Будда, но с другой точки зрения очутилась в середине между слишком пышно замаскированной метафизикой ортодоксальных брахманов и метафизикой Гаутамы, которая, будучи лишенной в своем экзотерическом одеянии всякой душу оживляющей надежды, трансцендентальных устремлений и символов, выглядит в своей холодной мудрости как хрустальные ледяшки, как скелет изначальных истин эзотерической философии. Был ли тогда Шанкарачарья Гаутамой Буддой в новой личной форме? Может быть, читатель только еще больше смутится, если ему сказать, что астральный Гаутама находился внутри внешнего Шанкары, чей высший принцип или атман, тем не менее, был его собственный божественный прототип, сын света, действительно небесный, разумом рожденный сын Адити. Этот факт опять обоснован на том таинственном переносе божественной бывшей личности, слившейся с безличной индивидуальностью, теперь в своей полной троичной форме монады, как атма Будхи Манас в новое тело, видимое или субъективное. В первом случае это Манушья Будда, во втором Нирманакая. Сказано, что Будда в нирване, хотя этот когда-то смертный носитель, тонкое тело Гаутамы все еще присутствует среди посвященных, оно не покинет царство сознательного бытия до тех пор, пока страдающее человечество нуждается в его божественной помощи, во всяком случае, до конца этой коренной расы. Время от времени он астральный Гаутама, соединяется неким наиболее таинственным, для нас совершенно непостижимым образом с аватарами и великими святыми и действует через них. И несколько таких названо. Таким образом утверждается, что Гаутама Будда воплотился в Шанкарачарью, что, как было сказано в эзотерическом буддизме, Шанкарачарья просто был Будда во всех отношениях в новом теле. Сноска, указанное издание страница 175, пятое издание. Хотя это выражение правильно в его мистическом смысле, манера его изложения может ввести в заблуждение, пока не объяснена. Шанкара был Буддой весьма несомненно, но он никогда не был новым Воплощением Будды, хотя астральное эго Гаутамы, или скорее его бодхисаттва, могло каким-то таинственным образом быть связанным с Шанкарачарьей. Да, возможно, это было то эго Гаутама в новом и в лучшем приспособленном сосуде, в сосуде Брахмана Южной Индии, но Атман, высшее Я, которое осеняло обоих, отличалось от высшего Я, ушедшего Будды, который теперь находился в своей собственной сфере в космосе. Шанкара был аватаром в полном значении этого термина. Согласно Саяначарье, великому комментатору Вет, он должен рассматриваться как аватар или непосредственное воплощение самого Шивы, Логоса, седьмого принципа в природе. В тайной доктрине Шри Шанкарачарья рассматривается как обиталище в течение 32 лет его земной жизни пламени, высочайшего из проявленных духовных существ, одного из первоначальных семи лучей. А что подразумевается под словом Бодхисатва? Буддисты мистической системы Махаяны учат, что каждый Будда проявляется, ипостатически или иначе, одновременно в трех мирах бытия, а именно в мире кама, похотливости, страстных желаний, это чувственная Вселенная или наша Земля в виде человека, в мире рупа, форм, все же сверхчувственном, как Будхи и в высочайшем духовном мире, в мире совершенно без телесных существований, как Дхиани Будда. Последний существует в пространстве и времени вечно, то есть от одной Махакальпы до другой – Синтетической кульминацией этих трех является Ади-Будда, принцип мудрости, который есть абсолют и поэтому вне времени и пространства. Сноска. Было бы бесполезно выдвигать возражения из экзотерических трудов на эти утверждения, которые имеют целью изложения, хотя и поверхностное, только эзотерических учений, потому что они введены в заблуждение экзотерической доктриной, Епископ Беганды и другие утверждают, что понятие верховного вечного Ади-Будды встречается только в писаниях сравнительно недавнего времени. То, что дано здесь, взято из сокровенных частей Дуск-И-Хорло, по санскритски кала-чакра или колесо времени или продолжительности. Конец сноски. Их взаимоотношения следующие. Дхиани Будда, когда мир нуждается в человеческом Будде, создает в кавычках посредством силы Дхиани, медитации, всемогущей концентрации, разумом рожденного сына Бодхисаттву, чья миссия заключается в том, чтобы он после физической смерти своего человеческого или Манушья Будды продолжал его работу на земле до появления следующего Будды. Эзотерический смысл этого учения ясен, у простого смертного его принципы являются только более или менее яркими отражениями семи космических и семи небесных принципов и иерархии сверхчувственных существ, у Будды же они являются почти самими этими принципами ин-эссе, бодхисаттва заменяет в нем Корана-шариру, принцип эго, И остальное соответственно, и именно так эзотерическая философия объясняет значение фразы, что силою дыхианы, или абстрактной медитации, дхиани Будда, дух Будды или манада создает бодхисатву, или облеченное астралом эго, внутри манушья Будды. Таким образом, в то время как Будда погружается обратно в нирвану, откуда он вышел, бодхисатва остается позади, Чтобы продолжать работу Будды на земле, следовательно, именно этот Бодхисатва мог предоставить низшие принципы в призрачном теле аватара Шанкарачари. Теперь сказать, что Будда после достижения нирваны вернулся оттуда, чтобы вновь воплотиться в новое тело, было бы произношением Ересь с точки зрения как брахманистической, так и буддийской. Даже в экзотерической школе Махаяны, в учении, касающемся трех тел Будды, о дхармакае идеальном, лишенном формы бытии, сказано, что раз оно принято, то Будда в нем покидает мир чувственных восприятий навсегда и не имеет и не может иметь с ним каких-либо связей. Сноска. Эти три тела суть. Первая — Нирманакая, Прулпайку по-тибетски — в котором бодхисадва после вступления, благодаря шести парамитам, на путь к нирване появляется людям, чтобы учить их. Второе, самхо гакая дзог пай ку, тело блаженства, непроницаемое для всех физических ощущений, получаемое тем, кто выполнил три условия нравственного совершенствования. И третье, дхармакая по тибетски ческу, нирваническое тело, конец носки. Сказать же, как учит эзотерическая или мистическая школа, что хотя Будда пребывает в Нирване, он оставил за собой нирманакаю, бодхисатву, чтобы продолжать работу после него, будет вполне ортодоксально и в соответствии со школами как эзотерической Махаяны, так и Прасанга Мадхьямики. Последняя является антиэзотерической и наиболее рационалистической системы, ибо в комментарии Кала-чакры показано, что существует первое Ади-будда, вечный и необусловленный, затем второе Самбхогакая-будды или Дхиани-будды, существующие с эонической вечности и никогда не исчезающие Будды причинности, так сказать, и третье манушья Бодхисатвы. Отношения между ними определяются данным определением. Ади Будда есть Ваджрадхара Дхара и Дхиани Будды, суть Ваджа Сатвы. И несмотря на то, что они различные существа на своих соответствующих планах, все же они фактически идентичны, так как один действует через другого, как Дхиани через человеческого Будду. Один является бесконечным разумом, другой только верховным разумом. О прабудхисатве, который впоследствии был на земле Гаутамой Будды, сказано, цитата, «Выполнив все условия для немедленного достижения степени совершенного Будды, святой предпочел, исходя из беспредельного милосердия к живым существам, еще раз воплотиться для блага людей». Конец цитаты. Нирвана буддистов – это только порог пара-нирваны, согласно эзотерическому учению, тогда как у брахманов она является суммом-бонум, тем окончательным состоянием, откуда больше возврата нет, во всяком случае до следующей маха-кальпы. И даже это последнее воззрение вызовет возражения у некоторых слишком догматических и ортодоксальных философов, которые не хотят принять эзотерическую доктрину. У них нирвана – абсолютное ничто, в котором нет ничего и никого, только необусловленное все. Чтобы понять полностью характерные черты этого абстрактного принципа, нужно осмыслить его интуитивно и постичь полностью единое неизменное состояние во всей Вселенной, которое индусы так правильно определяют как… Состояние совершенной бессознательности, голос чидакашам, поле сознательности фактически. Как бы парадоксальным, это ни показалось бы непосвященному читателю. Сноска пять лет Теософии Статья Личный и Неличный Бог, страница 129. Конец сноски Шанкарачерья считался аватаром. Это утверждение, в которое автор безоговорочно верит, но которое другие люди, конечно, вправе отвергать. И как таковой, он облегся в тело южного индийца, только что родившегося брахманского ребенка, сказано, что это тело по причинам настолько же значительным, насколько таинственным для нас, оживлялось астральным личным остатком Гаутамы. Это божественное не эго избрала в качестве своего упадхи, физической основы, эфирное человеческое эго великого мудреца в этом мире форм, как наиболее подходящего носителя духа, чтобы спуститься в него. Шанкарачарья сказал, цитат, «Пара-брахман есть карта, пуруша, так как нет другого адхиштатхи, и пара-брахман есть прокрити, так как нет другой субстанции. Сноска. Адхиштадха – активный или действующий посредник в прокрите или материи. Веданта сутрас. Комментарий. Этот отрывок дан так, как он изложен в переводе «тибо». Я, таким образом, является действенной причиной, так как нет другого правящего принципа и материальной причиной, так как нет другой субстанции, из которой мир мог произойти. Конец цитаты, конец сноски. Теперь то, что истина на макрокосмическом, также истина на микрокосмическом плане. Поэтому ближе к истине будет сказать, раз мы допускаем такую возможность, что скорее астральный Гаутама или Нирманакая был упадхи духа Шанкарачарьи, нежели последний был новым воплощением первого. Когда настало время родиться Шанкарачарьи, то, естественно, каждый принцип в проявленном смертном теле должен был быть чистейшим и тончайшим, какие только существовали на Земле. Следовательно, те принципы, которые когда-то были прикреплены к гаутаме, который был непосредственным великим предтечею Шанкары, естественно, были привлечены к нему, так как экономия природы запрещает новое эволюционирование подобных принципов из сырого состояния. Но следует помнить, что высшие эфирные принципы не становятся подобно низшим более материальным принципам. Иногда видимы человеку, как астральные тела, и их следует рассматривать скорее в свете отдельных или самостоятельных сил или богов, нежели материальных объектов. Следовательно, правильным путем представления истины будет сказать, что... Различные принципы — сатва, гаутамы Будды, которые не ушли в нирвану, снова воссоединились, чтобы образовать средние принципы Шанкарачарьи — земного существа. Сноска. «Пять лет Теософии». Статья. «Место Шакьямуни. В истории. Страница 234. Примечание». Указано, что однажды, когда наш владыка сидел в пещере саттапани. Саптапарна. Он сравнил человека с растением Саптапарна, с семью листьями. «Монахи, — сказал он, — в каждом Будде семеро Будд, но в каждом монахе шесть Бхикшу и только один Будда. Кто эти семеро? Это семь ветвей завершенного знания. Кто эти шестеро? Шесть органов чувств. Кто эти пятеро?» пять элементов иллюзорного бытия, а одно, которое также есть десять, тот есть истинный Будда, кто развивает в себе десять видов святости и подчиняет их всех всему одному. Это значит, что все принципы в Будде были высочайшими, какие только можно развить на этой земле, тогда как у других людей которые стремятся к нирване, дело не обязательно обстоит так. Даже как только человеческий Манушья Будда Гаутама служил образцом для всех людей, но его архаты не обязательно были такими. Конец сноски. Абсолютно необходимо изучать доктрину о Буддах эзотерически и понимать тонкие различия между различными планами существования, чтобы правильно понять вышеизложенное. В более ясном изложении Гаутама, человеческий Будда, который экзотерически имел Амитапху в качестве своего Бодхисаттвы и Авалакитишвару в качестве своего Дхиани Будды, триада, эманирующая непосредственно из Ади Будды, ассимилировал их посредством своей дыхианы, медитации, и стал таким образом Буддой, озарением. В другой форме также обстоит дело у всех людей. Каждый из нас имеет своего бодхисатву, серединный принцип, если мы на момент будем придерживаться троичного деления семеричной группы и своего дыхиане Будду или Кагана, отца сына. Здесь, коротко говоря, лежит наше соединительное звено с высшей иерархией небесных существ, только мы слишком грешны, чтобы ассимилировать их. Шесть веков спустя, после ухода человеческого Будды, Гаутамы, другой реформатор, такой же благородный и любящий, хотя и менее удачливый, появился в другой части мира, среди другой и менее духовной расы. Существует большое сходство между мнениями, сложившимися впоследствии в мире, по поводу этих двух спасителей – восточного и западного. В то время как миллионы людей обратились к учениям этих двух учителей, враги обоих – сектантские противники, наиболее опасные за всех, разорвали их в клочки, постепенно вводя злостно искаженные изложения, основанные на оккультных истинах, и поэтому вдвойне опасны. В то время, как Брахмана говорят про Будду, что он действительно являлся аватаром Вишну, но что он пришел, чтобы совратить брахманов с их веры, и поэтому был злым аспектом Бога. Про Иисуса бардизанские гностики и другие утверждали, что он был Небу, ложный мессия, разрушитель старой ортодоксальной религии. Он основатель новой секты Назаров, говорили другие сектанты. На еврейском языке слово «наба» означает «говорить по вдохновению» и «есть небо» – мудрость Но небо также есть Меркурий, который в индийской монограмме планет есть Будха. И это доказывается тем фактом, что талмудисты верят, что Иисус был вдохновлен гением, или правителем Меркурия, спутанного сэром Уильямом Джонсом с Гаутамой Буддой. Существует много других странных точек, сходства между Гаутамой и Иисусом, которые не могут быть здесь отмечены. Сноска. Смотри «Разоблаченная Изида», том 2, глава 3, конец сноски. Если оба эти, посвященные, сознавая опасность передачи некультурным массам сил, приобретаемых высшим знанием, оставили самый сокровенный угол святилища в глубоком мраке, кто из знающих человеческую натуру может кого-либо из них упрекнуть за это? Все же, хотя Гаутама, побуждаемый благоразумием, оставил эзотерические и наиболее опасные части тайного знания нерассказанными, и прожил до зрелого возраста 80 лет, эзотерическая доктрина говорит, до 100 лет, умирая с сознанием, что он преподал его основные истины и посеял семена для обращения одной трети мира, все же он, возможно, раскрыл больше, чем в самом деле было полезно для потомства. Но Иисус, который обещал своим ученикам знания, дающие человеку власть совершать чудеса, намного большее, чем те, которые совершал он сам, умер, оставив после себя только несколько верных учеников, людей, находящихся только на полпути к знанию. Поэтому им пришлось бороться с миром, которому они могли передать только то, что сами знали лишь наполовину и не больше. В более поздние века экзотерические последователи обоих изуродовали выданные истины, часто до неузнаваемости. В отношении последователей западного учителя доказательство этому кроется в самом том факте, что теперь ни один из них не может сотворить обещанных чудес. Им приходится выбирать или признать, что они сами совершали грубые ошибки, или же их учитель должен быть обвинен в пустых обещаниях и их восставстве. Сноска. Прежде чем человек станет Буддой, он должен быть Бодхисатвой. Прежде чем превратиться в Бодхисатву, он должен быть Дхиане Буддой. Бодхисатва есть путь и тропа к своему Отцу и потому к единой Верховной Сущности. Снисхождение Будд. Страница 4 из Арьясанги. «Я есть путь». И истина, и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Иоанн, глава 14, стих 6. Путь не есть цель. Нигде в Новом Завете невозможно найти, чтобы Иисус называл себя Богом или чем-либо выше, как Сыном Божиим, Сыном Отца, синтетически общего всем. Павел никогда не говорил. Первое Тимофею, глава 3 стих 10, Бог был проявлен во плоти, но сказал. Тот, кто был проявлен во плоти. Пересмотренное издание. В то время как массы простых людей среди буддистов, особенно берманцы, считают Иисуса воплощением Девадатты, родственника, который противился учению Будды, Изучающие эзотерическую философию видят в назарецком мудреце «Бодхисатву с духом самого Будды» в нем. Конец сноски. Почему такое различие в судьбах обоих? Для оккультиста эта загадка неравного расположения кармы или провидения объяснена тайной доктриной. «Незаконно» в кавычках говорить о таких вещах публично, как святой Павел нам говорит». Только одно объяснение еще может быть дано по этому поводу. Несколько страниц назад было сказано, что адепт, который таким образом приносит себя в жертву, оставаясь жить, отказавшись от полной нирваны, хотя и никогда не может утерять знания, приобретенные им в предыдущих существованиях, все же не способен подняться выше в таких заимствованных телах. Почему? потому что он становится просто носителем Сына Света из еще более высокой сферы, у которого, так как он арупа, нет своего собственного астрального тела, годного для этого мира. Такие Сыны Света или Дхиани Будды суть Дхармакаи предшествовавших Манвантар, которые завершили свои циклы воплощений в обычном смысле, и которые, будучи таким образом без кармы, уже давно тому назад сбросили свои индивидуальные рупы и отождествились с первым принципом. Отсюда вытекает необходимость в жертвенном нирманакае, готовом пострадать за неправильные поступки и ошибки нового тела в его земном паломничестве без какого-либо вознаграждения в будущем на плане продвижения и возрождения так как для него нет никакого возрождения в обычном смысле. Высшее «я» или божественная монада в таком случае не прикреплена к низшему эго, его связь только временная, и в большинстве случаев оно действует через указы кармы. Это действительно настоящая жертва, объяснение которой относится к высочайшему посвящению в джнану оккультное знание. Это тесно связано непосредственной эволюцией духа и инволюцией материи с первоначальной и великой жертвой при основании проявленных миров с постепенным подавлением и смертью духовного в материальном. Семя не оживет, если не умрет. 1 Коринфянам, 15 глава, стих 36. Поэтому в Пуруша-Шукте Ригведы основы, И источника всех последовавших религий аллегорически рассказано, что «тысячеголовый Пуруша был убит при основании мира, чтобы из его останков могла возникнуть вселенная». Это есть не более, не менее, как основа, семя, истина более позднего, многообразного символа в различных религиях, включая христианство, символа жертвенного, агнца. Ибо это игра слов. Аджа. Пуруша, нерожденная или вечный дух, по-санскритски также значит агнец. Дух исчезает, умирает, метафорически. Чем более он становится заключенным в материю, а отсюда и жертва нерожденного или агнца. Почему Будда избрал путь совершения этой жертвы, это станет ясным только для тех, кто, к подробному знанию его земной жизни, добавит глубокое понимание законов кармы, Подобные события, однако, относятся к наиболее исключительным случаям. Как гласит предание, брахманы совершили тяжкий грех тем, что преследовали Гаутаму Будду и его учения, вместо того, чтобы слить и согласовать их с учениями чистого ведического брахманизма, как это сделал впоследствии шанкар Гаутама никогда не шел против вед, только против экзотерического культивирования предвзятых толкований. Шрути, божественное устное откровение, результатом которого явилась Веда, вечно оно дошло до слуха Гаутамы Сидхарты так же, как оно дошло до Риши, которые его записали. Он принял это откровение, отвергая при этом более поздние заросли брахманской мысли и фантазии и построил свои доктрины на одной и той же основе нерушимой истины. Так же, как и его западный преемник Гаутама, Милосердный, чистый и справедливый, был первым из восточной иерархии исторических адептов, если и не из мировых аналов божественных смертных, который руководствовался тем великодушным чувством, которое заключает все человечество в одно объятие безо всяких мелких подразделений на расы, рождения или касты. Именно он был первым провозглашателем этого благородного принципа, И он же был первым, кто применил этот принцип на практике. Ради бедных и оскорбленных, лишенных касты и несчастных, приглашенных им к пиршественному столу царя. Он исключил тех, кто до того сидели одни в высокомерном уединении и эгоизме, думая, что они будут осквернены даже самой тенью этих лишенных наследства сынов страны, и эти лишенные духовности брахманы обратились против него за такое предпочтение. С тех пор такие, как они, никогда не прощали принца нищего, Царского Сына, который, забыв свой ранг и положение, широко распахнул двери запретного святилища перед париями и людьми низкого происхождения, отдавая таким образом предпочтение личным заслугам, а не наследственному рангу или состоянию. Грех этот был их, а причина, тем не менее, он сам. Следовательно, милосердный и благословенный не мог всецело уйти из этого мира иллюзий и созданных причин без искупления грехов всех, потому также и этих брахманов. Если человек, огорченный человеком, три слова в кавычках, находил верное убежище у Татхагаты, то человек, огорчающий человека, три слова в кавычках, также имел свою долю в его самоотверженной, всеохватывающей и прощающей любви. Указано, что он желал искупить грехи своих врагов, только после этого он хотел стать полным Дхармакайей Дживанмуктой без остатка. Конец жизни Шанкарачарьи ставит нас лицом к лицу с новой тайной. Шанкарачарья удаляется в пещеру в Гималаях, не позволив ни одному из своих учеников последовать за ним, и оттуда навсегда исчезает с поля зрения непосвященных. Мертв ли он? Предание и народное верование дают отрицательный ответ, а некоторые из местных гуру, если и не поддерживают с горячностью, то и не отвергают этих слухов. Истина со всеми таинственными подробностями, как она изложена в тайной доктрине, известна только им. Она может быть выдана полностью только непосредственным последователям великого дравидийского гуру, И только от них зависит раскрыть столько, сколько они считают нужным. Все же утверждают, что этот адепт адептов живет до сегодняшнего дня в своей духовной сущности как таинственное, невидимое и все же всепроникающее присутствие среди братства Шамбалы далеко, очень далеко за снегом, покрытыми Гималаями. Отдел 44. Перевоплощение Будды. Каждый отдел в главе Десхин Шекпа, сноска, буквально «Тот, кто ступает или следует по стопам или пути своих предшественников» Татхагата в комментариях «Посвящен одному году жизни» Этого великого философа в его двойном аспекте публичного и частного учителя, причем эти два аспекта сопоставляются и комментируются. Из этого видно, что мудрец достиг состояния Будды путем длительного изучения, медитаций и посвящений, как пришлось бы поступать любому другому адепту, не пропуская ни одной ступеньки лестницы на трудном пути совершенства. Бодхисаттва стал Буддой и Нирвани через личные усилия и заслуги после того, как подвергся всем трудностям всех других неофитов не в силу божественного рождения, как некоторые думают. Лишь достижение Нирваны в теле при жизни на этой земле было тем, чем он был обязан тому, что уже в предыдущих воплощениях достиг высоких степеней на пути Дзиан – познание Мудрости. Ментальная или интеллектуальная одаренность и абстрактное знание следуют за посвященным в его новое рождение, но феноменальные силы ему приходится приобретать снова, проходя через все последовательные стадии. Ему приходится приобретать ринчен надун – семеро драгоценных даров один за другим. Сноска. Шмидт. И шлагент-вейт понимают эти драгоценные дары буквально, перечисляя их как колесо, драгоценный камень, царственная супруга, лучший казначей, лучший конь, слон, лучший водитель. После этого неудивительно, что кроме Дхиани Будды и Дхиани Бодхисатвы каждый человеческий Будда снабжается женским товарищем, шакти, Когда на самом деле шахте есть просто духовная сила, психическая энергия как Бога, так и адепта. Весьма вероятно, что царственная супруга, два слова в кавычках, третий из семерых драгоценных даров, три слова в кавычках, привел ученого-востоковеда к этой нелепой ошибке. Конец сноски. В течение периода медитации никакие мирские феномены на физическом плане не должны входить в его ум или пресекать его мысли. Зхинэ лхад хонг, по-санскритски випашья, религиозная абстрактная медитация, разобьет в нем наиболее удивительные способности, независимо от него самого. После того, как усвоены четыре степени созерцания или сам тан по-санскритски «дхиана», все становится легким. Ибо, раз человек этот совершенно избавился от идеи индивидуальности, сливший свое «я» со вселенским «я» и ставший, так сказать, бруском стали, который наделен свойствами, присущими магниту, ади-будды или анима-мунди, силы, до сих пор в нем спящие, пробуждаются, тайны незримой природы раскрываются и становясь «тхон глампа» правицем, он становится «дхиани-буддой». Каждый «зунг» – «дхарани» – «мистическое слово» или «мантра» Дхармы – «высочайшего мира причин» – станет ему известным. Таким образом, 20 лет спустя после своей «внешней смерти» Татхагата в своей неизмеримой любви и сострадательном милосердии, два слова в кавычках, к заблуждающемуся и невежественному человечеству отказался от пара нирваны для того, чтобы он мог продолжать помогать людям. Сноска. Бодхисатва может достичь нирваны и жить, как поступил Будда, и после смерти он может или отказаться от объективного нового воплощения, или же принять и использовать его по своему усмотрению на благо человечества, которое он может наставлять различными путями, пока он остается в девачанских областях в пределах притяжения нашей земли. Но если он достиг пара нирваны или нирваны без остатка, высочайшего состояния дхармакая, в котором он пребывает совершенно вне каких бы то ни было земных условий, то он больше не возвратится до наступления новой Манвантары, так как он шагнул за пределы цикла рождений. Конец сноски. В комментарии сказано, достигнув пути освобождения Дхар-Лам от перевоплощения больше нельзя совершать тулпа ибо стать паранирвани значит закончить круг семеричного ку-сум. Сноски. Тулпа есть добровольное воплощение адепта в живое тело взрослого, ребенка или новорожденного младенца. Кусум есть тройная форма состояния нирваны и его соответственной длительности в цикле небытия. Число семь здесь относится к семи кругам нашей семиричной системы. Конец сноски. Он погрузил свое заимствованное Дордже-Семпа, ваджра сатва во вселенское и стал одно с ним. Ваджрадхара также ваджра сатва. Тибетские Дорджа и Дорджа или Дорджо Сампа есть правитель или водитель всех Дхиан Каганов. Или Дхиани Буд, высочайший, верховный Будда, личный, хотя никогда объективно не проявляющийся, верховный победитель, владыка всех тайн, единый без начала или конца, короче говоря, логос буддизма, ибо как Важасатва он есть просто Цово, глава Дхиани Буд или Дхиан Каганов и Верховный Разум во Втором мире, тогда как в качестве Ваджа Дхары, Дорджа Чанга, он есть все, что было перечислено, выше. Эти двое одно и все же два, и над ними есть Чанг, Верховная, непроявленная и вселенская мудрость, которой нет имени. Как двое в одном он... Они. Есть та сила, которая подчинила и победила зло сначала, позволив ему царствовать только над желающими субъектами на земле, не имея никакой власти над теми, кто презирают и ненавидят его. Легко понять эту аллегорию эзотерически. Экзотерически. ваджа Дхара... Ваджра-сатва есть тот бог, которому все злые духи поклялись, что они не будут препятствовать распространению благого закона буддизма и перед которым все демоны трепещут. Поэтому мы говорим, что у этого двойного персонажа та же самая роль в каноническом и догматическом тибетском буддизме, какая приписывается и Егове, и Архангелу Михаилу, метатрону еврейских каббалистов. Это легко доказать. Михаил есть ангел лика Господнего или тот, кто представляет своего владыку. «Мой лик пойдет с тобою перед израильтянами», — говорит Бог Моисею, — Исход, 33-14. «Ангел моего присутствия, по-еврейски моего лика, Исайя, глава 43 стих 9 и так далее». Римские католики отождествляют Христа с Михаилом, который мистически является также его феруэром или ликом. В точности такого же положения ваджа-дхары или ваджа-сатвы в северном буддизме, ибо последний в своем высшем «Я» в качестве ваджа-дхары Дорджа-Чанга никогда не проявлен, за исключением для семитхиан каганов первоначальных строителей. Эзотерически – это есть дух семи коллективно, их седьмой принцип или атман. Экзотерически любое количество мифов можно найти в кала-чакре в наиболее значительном труде «гьют» или «дгью» раздела «канжура», раздела мистического знания «дгью». Сказано, что Дордже Чанг, мудрость, Ваджахара – живет во втором Арупа мире, что связывает его с «Метатроном». В первом мире чистых духов, бриотическом мире каббалистов, которые называют этого ангела «Эл-Шаддай» — всемогущий и могущественный. По-гречески «Метатрон» есть «Вестник» или «Великий Учитель». Михаил сражается с сатаной, драконом, и побеждает его и его ангелов — Ваджра Сатва, который един с Ваджрапани, Пани, подчинителем злых духов, побеждает Раху, великого дракона, который всегда пытается пожрать солнце и луну. Затмение. Война в небесах в христианской легенде основана на том, что злые ангелы раскрыли секреты магической мудрости, добрых ангелов, Енох и тайну древа жизни. Пусть любой просто прочтет... Экзотерические описания в индусских и буддийских пантеонах, версия последних взята у первых, и он обнаружит, что оба основаны на одной и той же первоначальной архаической аллегории и тайной доктрины. В экзотерических текстах индусов и буддистов боги пахтают океан, чтобы извлечь из него воду жизни Амриту или эликсир познания. У обоих дракон похищает часть его, за что изгоняется с небес Вишною или Варра-Дхарою или главою богов, как бы он ни назывался. То же самое мы находим в книге Еноха, и это апоэтизировано в Откровении святого Иоанна. А ныне эта аллегория со всеми ее фантастическими украшениями стала догмой. Как обнаружится упомянутым позднее – Тибетские ломасерии хранят много сокровенных и полусокровенных томов, подробно описывающих жизни великих мудрецов. Многие изложения в них умышленно перепутаны, и в других читатель приходит в тупик, если ему не будет дан ключ употреблением одного имени покрыть многие индивидуальности, которые следуют по тому же пути учения. Таким образом существует ряд живых будд, и название будда дается одному учителю за другим. Шлагентвейт пишет. Каждому человеческому будде принадлежит один дхиани будда и один дхиани бодхисатва, и неограниченное количество первых также сопряжено с неограниченным количеством последних. Сноска. Буддизм Тибет». Страница 52. То же самое нарицательное употребление имени обнаруживается среди индусов в отношении имени Шанкарачарья, если взять только один пример: все его преемники носят его имя, но не являются его воплощениями. Также с Буддами. Конец сноски. Утверждают, что в возрасте 33 лет Шанкарачарья, уставший от своего смертного тела, сбросил его в пещере, куда он вошел, и что Бодхисатва, который служил в качестве его низшей личности, был освобожден. С грузом одного греха на нем, которого он не совершил, в то же самое время добавляется». В каком бы возрасте человек не сбросил свое внешнее тело по своей свободной воле, в следующем воплощении в том же возрасте он умрет насильственной смертью против своей воли. Теперь карма не могла иметь власти над Маха Шанкарой, как называют Шанкару в сокровенном труде, так как он в качестве аватара не имел своего собственного эго, а Будхи добровольно приносящего себя в жертву. Также последний не нес никакой ответственности за деяние, будь оно греховное или какое-либо другое. Поэтому нам это непонятно, поскольку карма не может поступать несправедливо. Какая-то ужасная тайна заключена во всем этом рассказе, который никакой непосвященный ум разрешить не может. Все же это так и вызывает естественный вопрос, кто же тогда был наказан кармой. И этот вопрос остается без ответа. Спустя несколько веков Будда, как сказано, испробовал еще одно воплощение в пропуск. И снова, спустя 50 лет после смерти этого адепта, еще в одном, который назван Тиани Цангом. Сноска. Царь Шудходана. Никаких подробностей. Никакой дальнейшей информации или объяснения не дано, просто сообщается, что последнему Будде пришлось уничтожить остатки своей кармы, которой даже ни один из самих богов не может избегнуть. Он был вынужден еще глубже упрятать некоторые тайны, когда-то наполовину им раскрытые, поэтому неправильно истолкованные слова, которыми это было изложено, при переводе таковы. Сноска. Несколько имен и названий отмечены многоточием, помещенным в квадратные скобки. Цитата. Родился на 52 года прежде времени, как Шрамана Гаутама, сын царя Застанга. Затем ушел на 57 лет раньше времени, как Маха Шанкара, который утомился ношением своей внешней формы. Это своевольное деяние вызвало и привлекло царя-карму, который убил новую форму, пропуск, когда ей было 33 года, сноска. Шанка Рачарья тоже умер в возрасте 32 лет, или вернее исчез с поля зрения своих учеников, как повествует легенда. Конец сноски. В возрасте того тела, которое было сброшено. В каком бы возрасте человек не сбросил своего внешнего тела по своей свободной воле, в таком же возрасте, в следующем воплощении, он умрет насильственной смертью против своей воли. Комментарий. В своем следующем теле он умер в возрасте немногим более 32 лет, и опять в следующем теле в 80 лет, майя, и в самом деле в 100 лет. Бодхисатва избрал Тиани Цанга, Сноска. Не если Тиане Цанг Аполлоний Тианский. Это просто догадка, предположение. Некоторые факты в жизни этого адепта как будто подтверждают эту гипотезу, а другие противоречат ей. Конец сноски. Затем опять Сугата стал Цунг Капа, который стал таким образом Десхин Шекпа, Татхагата, кто следует обычаям своих предшественников. Благословенный мог делать добро своему поколению как пропуск, но не потомству И таким образом, как тианец Цанг, он воплотился только вследствие остатков его предыдущей кармы, как мы это понимаем Семеро путей и четыре истины еще скрылись из поля зрения С тех пор Милосердный сосредоточил свое внимание и отеческую заботу на сердце Будьюла, питомника семян истины Благословенные «останки», в кавычках, с тех пор осеняли и покоились в многих святых телах человеческих бодхисаттв. Конец цитат. Никакой дальнейшей информации не дается, никаких подробностей или объяснений в этом сокровенном томе нет. Все в нем теме не тайна, ибо, по-видимому, он написан лишь для тех, кто уже получили наставление. Несколько пламенно-красных звездочек помещены вместо имен, и те несколько фактов, которые даны, круто обрываются. Нахождение ключа к этой загадке предоставлено интуиции ученика, если только непосредственные последователи два слова в кавычках, «Гаутамы Будды», те, которым предстоит быть отвергнутыми его церковью в следующем цикле, и ученики Шанкарачарьи не изволят добавить «больше». Заключительная глава дает своего рода сводку 70 отделов, охватывающих 73 года жизни Будды, из которых последний параграф сведен к следующему. Сноска. Согласно эзотерическому учению, Будда в действительности прожил 100 лет, но так как он достиг нирваны в 80 лет, его рассматривали умершим для мира живых. Смотри статью «Место Шакья в истории», в пять лет Теософии. Конец сноски. Цитата. Появившись из пропуск наиболее превосходного трона трех тайн санксум, учитель непревзойденного милосердия, после того, как совершил у всех анахаретов обряд пропуск, и каждый из них был обрезан, ощутил с помощью силы Хлунчуб, в чем заключалась его следующая обязанность. Сноски. Это тайный обряд, относящийся к высокому посвящению, и имеет то же значение, что и обряд, на который намекает Климент Александрийский, когда он говорит о, кавычки, знаке опознавания, распространенном среди нас как обрезание Христа. Кавычки закрываются. Шлагентвейд удивляется, что такое это может быть. Кавычки. Типичное представление об отшельнике кавычки закрываются. Он говорит, «Всегда будет представление о человеке с длинными волосами и бородой. Очень часто применяемый обряд, хотя я не в состоянии объяснить, по какой причине. Это обряд «чод», «обрезать» или «разрушить», значение которого строго держится ламами в глубоком секрете». Буддизм в Тибете, страница 163. «Хлунчуб» — это... Пророчащий дух в человеке – высшая степень ясновидения. Конец носки. Прославленнейший медитировал и спрашивал себя, поможет ли это будущим поколениям, то, что им нужно было, было лицезрением Майи в иллюзорном теле. Которое? Великий победитель страданий и печалей поднялся и отправился обратно к месту своего рождения. Мало кто там приветствовал Сугату, ибо они не знали Шрамана Гаутаму. Шакья, могущественный, в Нирване, он передал науку шудхам, шудрам, сказали те из Дамзеюла страны брахманов Индии. Вот почему, родившись из сострадания, всеславному пришлось удалиться в «пропуск», и затем появится кармически, как Маха-Шанкаре, и из сострадания, как пропуск, и опять как пропуск, и опять как цонг-капа. Ибо тот, кто делает выбор унижения, должен идти вниз, а тот, кто не любит, позволяет карме возвысить его. Сноска. Сокровенное значение этой фразы заключается в том, что карма обладает властью настолько же над адептом, насколько над любым другим человеком. Боги могут избегнуть ее столь же мало, как обыкновенное смертное, Адепт, который, достигнув пути и овладев своим Дхармакая, нирваной, откуда нет возврата до новой великой кальпы, предпочитает использовать свое право выбрать состояние ниже того, которое принадлежит ему, но предоставляет ему свободу, Возвращаться каждый раз, когда он считает это необходимым, и под любой личностью, какую бы он ни выбрал, должен быть готов принять все возможности вероятной неудачи и низшего состояния, чем то, которое являлось его участью, несомненно, ибо это оккультный закон. Только одна карма абсолютно справедлива и непогрешима в своих выборах, тот, кто пользуется своим правом с нею. Кармою должен нести ответственность за последствия, если таковые будут. Так первое воплощение Будды было произведено по карме и возвысило его выше, чем когда-либо. Два последующих были из сострадания и пропуск. Конец сноски. Этот абзац, по общему признанию, затемнен. И написан для немногих. Незаконно будет сказать больше, ибо не пришло еще время, когда народы будут достаточно подготовлены, чтобы услышать всю истину. Древние религии полны тайн, и показ некоторых из них, несомненно, привел бы ко взрыву ненависти, за которым, наверное, последовало бы кровопролитие и худшее Достаточно знать, что в то время, как Гаутама Будда погружен в Нирвану, с тех пор, как он умер, Гаутаме шаг ему не могло понадобиться воплотиться. Эта двойная внутренняя личность представляет одно из величайших тайн эзотерического психизма. Трон Трех Тайн, три слова в кавычках, относится к месту обитания высоких посвященных и их учеников. Эти «тайны» в кавычках суть три мистических силы, известные как Гопа, Ясодхара и Уптала Варна, которые Ксомаде Керас, по ошибке, принял за трех жен Будды, так же, как другие востоковеды приняли Шакти, силу йоги, олицетворенную в женском божестве, за его жену, или Драупади, также духовную силу, за общую жену пяти братьев-пандавов. Отдел 45. Неопубликованная беседа Будды Она находится во второй книге комментариев и адресована Архатом Всемилостивейший сказал: Благословенны вы, Бхикшу, Счастливы вы, кто поняли тайну бытия и небытия, объясненную в Баспа. Дхарма, доктрина. «И предпочли последнюю, ибо вы — истина мои архаты». Слон, который видит свою форму, отраженной в зеркале озера, глядит на нее и затем уходит, приняв ее за реальное тело другого слона, умнее, чем человек, который увидел в потоке свое лицо и, глядя на него, говорит «Вот я есть я, ибо я — его я». Не находится в мире двенадцати недан и изменчивости, но в мире небытия, единственном мире, находящемся за пределами западней Мои. Единственное то, что не имеет ни причины, ни Создателя, что Самосущее, Вечно, далеко за пределами изменчивости, только то есть истинное Я, Эго, Я Вселенный. Вселенная Намха говорит «Я есть мир». Сянь Чан. Сноска. Вселенная Брахмы Сянь Чан Намха есть вселенская иллюзия или наш феноменальный мир. Конец сноски. Четыре иллюзии сменяются и отвечают: «Истина так, но истинно мудрый человек знает что ни человек, ни вселенная, через которую он проходит как летящая тень, не более являются реальной вселенной, чем капля росы, отражающая искру утреннего солнца, и является этим солнцем. Существует три вещи, бхикшу, которые всегда остаются теми самыми, на которых никакие превратности, никакие модификации никогда не могут воздействовать. Это суть. Закон, нирвана. И пространство, сноска, акаша. Почти невозможно передать мистическое слово «тхо-ог» каким-либо другим словом, нежели пространство. И все же, если только не создавать специального для этого слова, никакое новое обозначение не передаст столь же хорошо смысл оккультисту. Термин «адити» тоже переводится как «пространство», и в нем заключается множество значений. Конец сноски. И эти трое одно, так как первые два находятся внутри последнего, и это последняя мая до тех пор, пока человек пребывает в вихре чувственных существований. Нет надобности, чтобы смертное тело умерло для того, чтобы избегнуть когтей похотливости и других страстей. Архат, который соблюдает семь сокровенных заповедей бас-па, может стать дангма и лха, Сноска. Данг-ма – очищенная душа, и лха – освобожденный дух в живом теле, адепт или архат. В народном понимании в Тибете лха есть развоплощенный дух, нечто подобное берманскому над, только выше. Конец сноски. Он может слышать святой голос, гуань-инь. Сноска. Гуань-инь – синоним, так как в оригинале употреблен другой термин, но значение тождественно. Это божественный голос «я» или голос духа в человеке, и то же самое, что и вакишвара – голос Божество брахманов. В Китае буддийские ритуалисты деградировали его значение путем антропоморфизации его в богиню, того же имени с тысячью рук и глаз, и они называют ее Гуаньши-инь-бодхисат. Это буддийский голос Даймона Сократа, конец сноски. И может очутиться внутри тихих пределов своего Сангхарама, сноска. Сангхарама есть Санктум санктурум Аскета, пещера или любое место, которое он избрал для своей медитации конец сноски, превратившимся в Амитабха Будду, сноска, Амитабха Будда в этой связи есть беспредельный свет, посредством которого воспринимаются вещи субъективного мира, конец сноски, став единым Сануттара, Самьяк Самбодхи, сноска, Эзотерически непревзойденно милосердное и просвещенное сердце, говоря о дживанмуктах, совершенных коллективно. Конец сноски. Он может пройти через шесть миров бытия, рупа-лока, и пойти в первые три мира, а рупа-сноска. Эти шесть миров, семь у нас, суть миры натов или духов, у берманских буддистов и семь высших миров ведантистов конец носки. Тот, кто слушает мой сокровенный закон, преподанный моим избранным архатом, дойдет с его помощью до познания «я» и отсюда до совершенства. Благодаря целиком ошибочным концепциям о восточной мысли и незнанию о существовании эзотерического ключа к внешним буддийским фразам, Бюрнув и другие крупные ученые из таких утверждений, которых придерживаются также ведантисты, как «мое тело не есть тело» и «я сам не есть мое я», пришли к выводу, что вся восточная психология обоснована на непостоянстве. Кузин, например, читая лекции по этому предмету, Приводит два следующих положения, чтобы доказать, основываясь на авторитете Бернуфа, что, в отличие от брахманизма, буддизм отвергает вечность мыслящего принципа. Вот они. Первое. Мысль или дух. Сноска. Две вещи, совершенно отличающиеся одна от другой. Способность неотличима от субъекта только в этом материальном плане, тогда как мысль, порожденная нашим физическим мозгом, мысль, которая никогда не запечатлевалась в то же самое время на духовном двойнике, вследствие атрофии последнего или вследствие слабости, свойственной этой мысли, никогда не переживает нашего тела. Это, несомненно, конец носки. Ибо способность неотличима от субъекта появляется только вместе с чувствованием и не переживает его. Второе. Дух сам не может овладеть собою, и, направляя внимание на себя самого, он извлекает из этого только убеждение в своем бессилии увидеть себя другим, нежели последовательным и приходящим. Все это относится к духу воплощенному но не к освобожденному духовному «я», над которым майя больше не имеет власти. Дух не есть тело, поэтому востоковеды сделали из него никого и ничто. Исходя из этого, они объявили буддистов нигилистами, а ведантистов последователями религии, в которой безличный бог при исследовании оказался мифом. Их конечная цель описывается как, цитата, Полное угасание всех духовных, ментальных и телесных сил путем погружения в безличное сноска. Веданта Сара. Перевод майора Якоба. Страница 123. Конец сноски. Отдел 46. Нирвана Мокша. Эти несколько сентенций, приведенные в нашем тексте из одного из сокровенных учений Гаутамы Будды, показывают, насколько неуместен эпитет материалист, когда он прилагается к тому, которого две трети из признаваемых великими адептами и оккультистами в Азии считают своим учителем, независимо от того, под именем Будды или Шанкарачарьи. Читатель вспомнит только что процитированные слова, которые по утверждению тибетских оккультистов были сказаны Буддой Сангияс или Фо. Во Вселенной имеются три вечные вещи – закон, нирвана и пространство. Буддисты Южной Церкви с другой стороны заявляют, что Будда считал только две вещи вечными – Акашу и Нирвану. Но так как акаша есть то же самое, что и Адити, и обе переводятся словом «пространство», то и нет никакого расхождения, поскольку Нирвана, так же, как и Мокша, есть состояние. Сноска. Адити, согласно Ригведе, есть отец и матерь всех богов, и южные буддисты считают Акашу корнем всего, откуда все во Вселенной возникло, повинуясь присущему в ней закону движения, и это есть тибетское пространство, тхо конец носки Затем в обоих случаях великий мудрец ископилавасту, объединяет эти два, так же, как и три, в один вечный элемент и заканчивает, говоря, что даже тот один есть майя для того, кто не есть дангма, совершенно очищенная душа. Весь этот вопрос опирается на материалистические неправильные представления и незнание оккультной метафизики. Для человека науки, который рассматривает пространство как просто ментальное представление, как концепцию чего-то существующего, проформа и не имеющего реального бытия вне нашего ума, пространство персе есть поистине иллюзия. Он может заполнять беспредельное межзвездное пространство воображаемым эфиром, и тем не менее пространство для него есть абстракция. Большинство метафизиков Европы также далеки, смотря с чисто оккультной точки зрения, от правильного понимания пространства, как и материалисты, хотя неправильные концепции обоих, конечно, весьма разнятся. Если, держа в уме философские воззрения древних по этому вопросу, мы будем сравнивать их с тем, что теперь называют «точной физической наукой», то обнаружим, что эти две не сходятся только в выводах и названиях, и что их постулаты те же самые, если сведены к их наиболее простому выражению. С начала человеческих эонов, самой «зари оккультной мудрости», Те регионы, которые люди науки заполняют эфиром, исследовались провидцами всех веков. То, что мир рассматривает просто как космическое пространство, как абстрактное представление, индусские риши, халдейские маги, египетские иерофанты считали каждый и все, единым вечным корнем всего, ареной всех сил природы. Это... Источник всей земной жизни и обиталища для тех нам невидимых видов существования, реальных существ, как и только их теней, сознательных и бессознательных, разумных и бесчувственных, которые окружают нас со всех сторон, которые наполняют собой атомы нашего космоса и не видят нас, как и мы, не видим и не ощущаем их нашими физическими организмами. Для оккультиста «пространство» и «вселенная» – синонимы. В пространстве имеется не материя, сила или дух, но все это и гораздо больше. Это единый элемент и анима мунди – пространство, акаша, астральный свет, корень жизни, которая в своем вечном беспрестанном движении, как вдох и выдох беспредельного океана – Эволюционирует, чтобы снова поглощать все, что живет, чувствует, думает и имеет бытие в нем. Как сказано о вселенной в разоблаченной зиде, это есть комбинация тысяч элементов и все же выражение единого духа, хаос для чувств, космос для разума. Таковы были воззрения на этот предмет всех великих философов древности, начиная от Ману до Пифагора, от Платона до Павла. Когда растворение, пролая, достигло своего конца, великая сущность, пара-атма или пара-пуруша, Господь, существующий от Себя, от Которого и через Которого все стало быть и будет, решил эманировать из своей собственной субстанции различных тварей. Сноска. Манаватхармашастра Шастра. 1. 7. Конец сноски. Мистическая декада 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 равно 10 является выражением этой идеи. 1 ⁇ это Бог. Сноска. Бог Пифагора, ученика арийских мудрецов, не есть личный Бог. Следует запомнить, что в качестве основного учения он учил, что существует вечный принцип единства, покоящийся под всеми формами, изменениями и другими явлениями Вселенной. Конец сноски. 2. Материя. 3. Комбинация монады и дуады единицы и двойки, несущие в себе природу обоих, есть феноменальный мир. Тетрада или форма совершенствования выражает пустоту всего, а декада или сумма все включает в себя весь космос. Сноска. Разоблаченная изида. Том первый. Введение. Конец сноски. Бог Платона есть вселенская мысль основа. И Павел, говоря «все из него и через него и в нем», несомненно имел в своем глубоком уме в виду принцип, а не Иегову. Ключ к пифагорейским догмам является ключом каждой великой философии. Это общая формула единства во множестве. Единого, выявляющего многое и насыщающего все. Это архаическая доктрина эманирования в нескольких словах. Спейсип и Ксенократ верили, подобно своему великому учителю Платону, что мунди или «мировая душа» не была божеством, но проявлением. Эти философы никогда не думали об «едином» как о живой природе. «Единый» не существовал в таком смысле, как мы понимаем этот термин – До тех пор, пока он не соединился со многими эманированными существованиями, монадой и дуадой, ни одно существо создано не было. Тимеон, почитаемое, нечто проявленное, обитает в центре, как и в окружности, но это только отражение божества, мировая душа. В этой доктрине мы находим дух эзотерического буддизма. Сноска. Там же. И это есть дух эзотерического брахманизма и также ведантистов Адвайты. Два современных философа Шопенгауэр и фон Гартман преподают те же самые идеи. оккультисты говорят, что «психические и эктенические силы, идиомоторные и электробиологические силы, латентная мысль» и даже бессознательная мозговая деятельность, все эти теории могут быть сгущены в два слова – каббалистический астральный свет. Сноска. Разоблаченная Изида. Том 1. Глава 2. Шопенгауэр только синтезировал все это, назвав его «волей», и выступил против людей науки с их материалистическими воззрениями, как впоследствии поступил и фон Гартман. Автор «Философии бессознательного» называет их воззрения «инстинктивным предрассудком». Далее он наглядно показывает, что никакой экспериментатор не может иметь дело с именно материей, а только с силами, на которые он делит ее. Видимое воздействие материи есть только воздействие сил, поэтому он заключает, что то, что называют материей, есть что другое, как совокупность атомических сил, для обозначения которых употребляется слово «материя», вне такого применения для науки слова «материя» лишено смысла. Боюсь, что это в той же мере относится и к другим терминам, с которыми мы имеем дело «пространство» нирвана и так далее. Смелые теории и мнения, выраженные в трудах Шопенгауэра, весьма отличаются от теорий и мнений большинства наших ортодоксальных ученых. Сноска. Тогда как они в значительной степени тождественны с теориями эзотерического буддизма, тайной доктрины Востока. Конец сноски. В действительности, замечает этот отважный мыслитель, Нет ни материи, ни духа. Склонность к гравитации в камне столь же необъяснима, как мысль в человеческом мозгу. Если материя может, никто не знает почему, падать на землю, то она также может, никто не знает почему, думать. Даже в механике, как только мы вторгаемся за пределы чисто математического, как только мы доходим до непостижимого сцепления, гравитации и так далее, мы сталкиваемся лицом к лицу с феноменами, которые для наших чувств столь же таинственны, как воля и мысль в человеке. Мы оказываемся перед лицом непостижимого, ибо такова каждая сила в природе. Где же тогда та материя, которую вы все притворяетесь так хорошо знающими, и из которой, будучи так знакомыми с ней, вы выводите все ваши заключения и объяснения и приписываете ей все? То, что может быть полностью охвачено нашим рассудком и чувствами, есть только поверхностное. Они никогда не могут дойти до истинной внутренней сущности вещей. Таково было мнение Канта. Если вы считаете, что в человеческой голове имеется своего рода дух, то вы обязаны признать то же самое и в камне. Если ваша мертвая и совсем пассивная материя может проявлять склонность к гравитации или, подобное электричеству, притягивать и отталкивать, и искриться, то она так же, как и мозг, может думать. Короче говоря, каждую частицу так называемого духа Мы можем заменить эквивалентом материи, и каждую частицу материи заменить духом. Таким образом, вовсе не христианское деление всего сущего на материю и дух. Есть то, что можно назвать философски точным, но только тогда это будет философски точно, если мы поделим сущее на волю и проявление. Каковая форма деления не имеет никакого отношения к первой, ибо она одухотворяет все, все то, что в первом случае реально и объективно, тело и материю она преображает в представление и каждое проявление в волю. Материя науки для всех объективных целей может быть мертвой и совершенно пассивной материей, для оккультиста ни один атом в ней не может быть мертвым, в нем всегда присутствует жизнь. Читателя, который хотел бы узнать об этом больше, мы отсылаем к нашей статье «Трансмиграция жизни атомов». То, чем мы сейчас заняты, есть доктрина о Нирване. Система атеизма, так ее справедливо можно назвать, так как она не признает ни Бога, ни богов и менее всего Творца, так как она целиком отвергает творение. Фетсит экс Нихило настолько же непонятно ученому оккультной метафизике, насколько оно непонятно ученому материалисту. Это именно тот пункт, на котором в дальнейшем всякое согласие между этими двумя прекращается. Но если в этом заключается грех буддийских и брахманских оккультистов, то пантеисты и атеисты, и также теистические евреи, каббалисты, тоже должны признать себя грешными в этом. И все же никто никогда не подумает назвать евреев кабалы атеистами, за исключением талмудистской и христианской экзотерических систем, никогда не было религиозной философии как в древнем, так и в современном мире, которая не отрицала бы априори гипотезу «экс нихило», просто по той причине, что материя всегда считалась совечной с духом. Нирвана, так же как и мокша ведантистов, рассматривается большинством востоковедов как синоним уничтожения. Все же не может быть более вопиющей несправедливости, чем это, и на эту основную ошибку следует указать и опровергнуть ее. На этом, наиболее значительном догмате, Брахма буддийской системы, Альфе и омеги бытия и небытия, покоится все здание оккультной метафизики. Теперь исправление этой большой ошибки, касающейся нирваны, может быть очень легко осуществлено в отношении философски настроенных, тех, кто в зеркале приходящего видит образы духовного. С другой стороны, Читателю, который никогда не мог подняться выше подробностей осязаемой материальной формы, наше объяснение покажется бессмысленным. Он может понимать и даже принять логические выводы из приводимых рассуждений, но он так и не уловит истинного духа своей интуицией. Слово «нихил», которое с самого начала было неправильно истолковано, беспрерывно применяется в качестве молота при вопросе об эзотерической философии. Тем не менее долг оккультиста попытаться объяснить это. Нирвана и мокша, как уже было сказано раньше, имеют свое бытие в небытии, если такой парадокс допустим для лучшей иллюстрации значения. Нирвана, как это пытались доказать некоторые блестящие востоковеды, означает «погашение», всего чувственного существования, сноска. Профессор Макс Мюллер в письме в газете «Таймс» апрель 1857 года весьма яро утверждал, что «нирвана» означает уничтожение в полном смысле этого слова. Но в 1869 году в лекции на общем собрании общества германских филологов в Киле Он четко объявляет свое мнение, что нигилизм, приписываемый учению Будды, не входит в его доктрину, и что совершенно неправильно считать, что нирвана означает уничтожение. Конец сноски. Это как пламя свечи, выгоревшей до последнего атома и затем вдруг погасшей. Совершенно верно. Тем не менее, как утверждал старый Архат Нагасена, Перед царем, который надсмехался над ним, нирвана есть, и нирвана вечно. Но востоковеды отрицают и это, и говорят, что это не так. По их мнению, нирвана не есть обратное поглощение во вселенскую силу, не есть вечное блаженство и отдых, но буквально означает погашение, угасание, полное уничтожение, а не поглощение. Ланка Аватара, цитируемая некоторыми санскритологами для подкрепления своих аргументов, которая дает различные толкования нирваны брахманами тиртхика, не является авторитетом для того, кто обращается за информацией к первоисточникам, а именно к Будде, давшим эту доктрину. С таким же успехом можно цитировать материалистов Чарвака в их поддержку. Если мы приведем в качестве аргумента священные книги Джайнов, где к умирающему гаутами обращаются следующим образом: поднимись в Нирви Нирвану из этого дряхлого тела, в которое ты был послан, вознесись в свою прежнюю обитель о благословенный аватар. И если мы добавим, что это нам кажется как раз, противопоставлением нигилизму, то нам могут сказать, что это может послужить только доказательством еще одного противоречия и расхождения в буддийской вере. Если же мы опять напомним читателю про веру в то, что Гаутама время от времени снова спускается из своей прежней обители ради блага человечества и своих верных последователей, делая таким образом неоспоримым факт, что буддизм не учит конечному уничтожению, то нас направят к авторитетам, которым такие учения приписываются. И скажем сразу, по вопросам, касающимся сознания, люди для нас не являются авторитетами. Также они не должны быть ими для кого-либо другого. Если кто-то придерживается философии Будды, пусть он поступает и говорит, как поступал и говорил Будда. Если человек называет себя христианином, пусть он следует заповедям Христа но не толкованием его многих расходящихся священнослужителей и сект. В одном буддийском катехизисе задается вопрос. Есть ли в буддизме какие-либо догмы, которые требуется принять на веру? Ответ – нет. От нас серьезно требует, чтобы мы ничего не принимали на веру, будь то написано в книгах, передано нам от наших предков или преподано мудрецами. Наш владыка Будда сказал, что мы не должны верить сказанному только потому, что так сказано, ни традициям, потому что они дошли до нас из древности не слухом, как таковым, не писанием мудрецов, потому что их написали мудрецы, не фантазиям, про которые мы можем думать, что они посланы нам девой, то есть предполагаемым духовным вдохновением, Ни выводом, сделанным из поспешных заключений, которые мы могли сделать, не тому, что может казаться аналогичной необходимостью, ни одному только голому авторитету наших наставников и учителей. Но мы должны верить, когда Писание, доктрина или сказанное подтверждается нашим собственным разумом и сознанием. Поэтому... Говорит он в заключении, «я учил вас не верить только потому, что вы слышали, но когда верите, исходя из вашего сознания, затем поступать согласно с этим». Сноска «Смотри Калама из «Ангутта Раникаи» процитированную в буддийском катехизисе Олькота, президента Теосовского общества, страница 55-56. Конец сноски. Что нирвана, или вернее то состояние, в каковом мы находимся в нирване, есть совершенно противоположное уничтожению, подсказывается нам, нашим разумом и сознанием, и для нас лично этого достаточно, в то же время... Так как этот факт не соответствует и мало приспособлен для обычного читателя, то должно быть добавлено что-то более эффективное. Без прибегания к источникам антипатичным оккультизму, Каббала снабжает нас наиболее блестящими и ясными доказательствами, что термин Нихил имел в умах древних философов совсем другое значение, нежели то, которое он получил ныне в руках материалистов. Он определенно означает «ничто» (nothing) или «не вещь» no – «нофинг». Кирхер в своем труде о Каббале и египетских мистериях прекрасно объясняет этот термин. Он говорит своим читателям, что в Зогаре первый из сефиротов – имеет имя, значение которого бесконечное, но которое безразличие переводилось каббалистами как «энс» и «неэнс» – «бытие» и «небытие». Сноска. Сефира или адити – мистическое пространство. Следует понимать, что сефироты идентичны с индусскими праджапати, дхианкаганами эзотерического буддизма, амша спендами. Зора Астриан, и, наконец, Салахимами, семью ангелами присутствия римско-католической церкви. Конец носки. Бытие постольку, поскольку оно является корнем и источником всех других существ, небытие, потому что Эйнсов, беспредельный и беспричинный, бессознательный и пассивный принцип – ни на что другое во Вселенной не походит. Автор добавляет, вот причина, по которой святой Дионисий не поколебался назвать его Нихил. Поэтому даже у некоторых христианских богословов и мыслителей, особенно у более ранних, которые жили всего несколько поколений от времен глубокой философии, посвященных язычников, Нихил служил синонимом «безличного» Божественного принципа, бесконечного всего, которое не есть существо или вещь, н или эйн-софа, пара-брахмана-веданты. So Теперь святой Дионисий был учеником Павла, посвященного, и этот факт все проясняет. Нихил есть ин-эссе. Само абсолютное божество, сокровенная сила или вездесущность, униженное монотеизмом в антропоморфическое существо со всеми страстями смертного человека в большом масштабе. Соединение с тем не есть уничтожение в том смысле, как это понимают в Европе. Сноска. Согласно идее Востока, все исходит из единого и опять к нему возвращается. Абсолютное уничтожение просто немыслимо. Вечная материя не может быть уничтожена. Может быть уничтожена форма, могут измениться корреляции. Это все. Во Вселенной не может быть такой вещи, как уничтожение, в европейском смысле этого слова. Конец сноски. На Востоке уничтожение в нирване относится только к материи. К материи как видимого, так и невидимого тела, ибо астральное тело, личный двойник, все еще есть материя, как бы она ни была утонченной. Будда учил, что первоначальная субстанция вечна и неизменна. Носителем ее является чистый светоносный эфир, беспредельное, бесконечное пространство. Не пустота в результате отсутствия форм, но, напротив, основа всех форм — это указывает на создание «майей» и все ее творения, ничто перед несотворенной сутью, духом, в чьем глубоком и священном отклике все движение должно становиться навсегда. Сноска. Разоблаченная Изида. Том 1, глава 8. Конец сноски. «Движение», в кавычках, здесь относится только к иллюзорным предметам, к их изменению в противоположность вечности, покою, тогда как бесконечное движение есть вечный закон, беспрестанное дыхание – А владение буддийскими догмами может быть достигнуто только применением платоновского метода от общего к частному. Ключ к нему лежит в утонченных и мистических учениях о духовном приливе и божественной жизни. Тот, кто никогда не был знаком с моим законом, говорит Будда, и умирает в этом состоянии, он должен возвращаться на землю до тех пор, пока не достигнет совершенства саманиан. Сноска – сокровенный закон, учение сердца, названное так в противоположение учению ока или экзотерическому буддизму. Конец сноски. Чтобы достичь этой цели, он должен разрушить себе Троицу Майя. Он должен погасить свои страсти, соединить и отождествить себя с законом, учением тайной доктрины и постичь религию полного уничтожения. Сноски. Иллюзорная материя в ее трояком проявлении, в земной и в астральной или первоначальной душе, теле и платоновской двойной душе разумной и неразумной. Разоблаченная Изида, том 1, глава 8, конец сносок. Нет, не в мертвой букве буддийской литературы ученые могут надеяться когда-то найти правильное разрешение ее метафизических тонкостей. В древности одни только пифагорейцы вполне их понимали, и именно на непостижимых для обычного востоковеда и материалиста абстракциях буддизма Пифагор обосновал главное учение своей философии. В буддийской философии уничтожение означает только рассеивание материи в какой бы форме или подобии, Она не была, ибо все, что имеет форму, было сотворено, и поэтому раньше или позже должно погибнуть, то есть изменить эту форму. Поэтому, как что-то временное, хотя и кажущееся постоянным, это есть только иллюзия, майя, ибо так как у вечности нет ни начала, ни конца, то более или менее долгая длительность какой-либо формы проходит, так сказать, как мгновенная вспышка молнии. Прежде чем мы успели отдать себе отчет в том, что мы видели ее, она уже промелькнула и исчезла навсегда. Следовательно, даже наши астральные тела, чистый эфир, представляют собой только иллюзии материи до тех пор, пока они удерживают свое земное очертание. «Последнее, — говорит буддист, — изменяется в соответствии с заслугами или незаслугами данного человека в течение его жизни, и это есть метампсихоз. Когда духовная сущность освобождается навсегда от всех частиц материи, только тогда она вступает в вечную и неизменную нирвану, она существует в духе, в ничто, как форма, как образ, как подобие она полностью уничтожена – и поэтому больше не умрет, ибо только один дух не есть майя, но единственная реальность в иллюзорной вселенной вечно приходящих форм. Эта буддийская доктрина легла в основу главных положений пифагорейской философии. «Может ли этот дух, который дает жизнь и движение, и имеет свойство света, обратиться в небытие?» – спрашивают они. Может ли этот чувствующий дух в животных, развивающий память, одно из свойств разума, умереть и превратиться в ничто? А, а Уайтлок Булстрот в своей «Умелой защите Пифагора» излагает эту доктрину, добавляя, «Если вы говорите, что они, животные, выдыхают свой дух в воздух и там исчезают, все это я подтверждаю». Воздух в самом деле является подходящим местом, чтобы принять их, по утверждению Лаэрция, он полон душ, а по Эпикуру полон атомами, составными частицами всех вещей, ибо даже то место, где мы передвигаемся, а птицы летают, имеет много духовного в своей природе, так как он невидим и поэтому является хорошим приемником для форм, Так как формы всех тел также невидимы, мы можем видеть и слышать только их проявления, сам воздух слишком утончен и не подвержен воздействию времени. Каков же тогда эфир в высших сферах, и каковы влияния или формы, нисходящие оттуда? Конец цитаты. Духи созданий, считают пифагорейцы, являются эманациями самых высоких сфер эфира, эманациями – дыханием, но не формами. Эфир Ленин. Все философы сходятся в этом мнении. А то, что нетленно, то не подлежит уничтожению, когда оно освобождается от формы и, следовательно, может претендовать на бессмертие. Но что же это такое, что не имеет ни тела, ни формы, что невесомо, невидимо и неделимо, что существует и в то же время его нет, спрашивают буддисты? «Это нирвана», — таков ответ. «Это ничто». Не место, а скорее состояние.